«Бег-2! Вас атакуют!» — надрывается баши. посади кабины!» Без ответа. Точнее, ответ был. Выставленный на громкую связь рации, послышались звуки выстрелов и вопли умирающих ремов. Цунюк бледнеет. И даже раздавшийся через секунду крик «Цирк идет!» не приносит радости. Бронекараван практически уничтожен,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 Вставший за пульт флегетон разобрался с управлением и принялся разгонять машину. «Попробую что-нибудь сделать!» «Что?» Евный понял происходящее и беспутанного, местами истеричного, местами жалобного, в общем, откровенно противного доклада Цунюка. Увидел уносящие ноги МЭК-1, подбитые, чадящие черным броневики и автомобили, мечущихся людей,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 На восточной границе Остополя не оказалось, с этой стороны город не был защищен. И замер от ужас, ожидая жестокого удара от трех стальных монстров, что лишь прибавляли и прибавляли ход, намереваясь в буквальном смысле растоптать столицу за вражье. Снаряды гаубиц запаздывали, пушечные выстрелы прямой наводкой скользили по тяжеленным таранным ножам, ракеты вгрызались в борта,